Тут только друзья заметили, что за ними стоял незаметно подошедший к ним красивый высокий человек в сером, живописно наброшенном на плечи плаще и смотрел сверкающими глазами на картину. Завязался разговор. Голос незнакомца звучал почти торжественно. «В том-то и особенности скулства, — сказал он, — что с его помощью туманные, витающие в пространстве образы, Пройдя сквозь душу художника, получают форму и краски. И оживают, словно найдя свое отечество. Причем нередко бывает, что картина вдруг оказывается верным изображением того, что когда-то уже было или произойдет в будущем. Так и в настоящем случае очень может быть, что Кольбе, сам того не зная, изобразил в своей картине «Дожа Марино фальера и его супругу Анунциату. Незнакомец замолчал, но оба друга пристали к нему с неотступной просьбой объяснить им эту загадку, напоминавшую им загадку о льве Адриатики. «Если вы будете терпеливы», — отвечал незнакомец, «то я объясню вам значение этой картины, рассказав историю дожа Марино Фальера. Но терпеливы ли вы, я должен буду вдаваться в подробности, потому что иначе нельзя рассказывать о вещах, которые до того ясно и живо рисуются перед моими глазами, что, кажется, я видел их сам. Впрочем, последние до некоторой степени в самом деле справедливо, так как каждый историк непременно должен быть ясновидящим, устремляющим свой взгляд в прошлое. Друзья отыскали вместе с незнакомцем удобное для долгого рассказа место, где он без дальнейших предисловий немедленно начал свою повесть. Давным-давно, если я не ошибаюсь, в августе 1354 года, храбрый генуэзский полководец Паганино Дорио разбил венецианцев на голову и осадил их город Паренцо. В заливе почти в двух шагах от Венеции шныряли неприятельские галеры, подобно голодным хищным зверям, ищущим верной добычи. Ужас объял народ и синьорию. Всякий, кто только мог носить оружие, схватился за меч или весло. В гавани Сан-Николо кипела главная деятельность. В море затопляли суда, вбивали сваи, замыкали цепи и все для того, чтобы помешать проходу вражеских судов. Пока толпы простого народа работали тут, среди шума оружия и грохота, погружаемых в море тяжести, агенты сеньории с бледными вытянутыми лицами шныряли по реальто, добывая за баснословные проценты деньги, которых не было в кассах республики. И к довершению всего, в это грозное время общего бедствия, испуганное стадо осталось без пастыря. Старый дож Андреа Дандуло умер, удрученный под бременем скорби и забот. Народ очень любил покойного герцога и называл своим милым графчиком Илькаро Контино за его ласковое со всеми обращения добродушие. Все помнили его прогулки по площади Святого Марка, где каждый имел право к нему подходить и говорить о своих нуждах. И никто не уходил прочь без доброго совета, слова утешения или пары цехинов в кармане. Второе горе всегда бывает чувствительнее, когда приходит в разгар первого. Так и теперь... Едва глухой звон колоколов святого Марка возвестил о кончине дожа, отчаяние и без того уже растерявшегося народа перешло все границы. «Теперь нет боли надежды на спасение. Теперь должны мы согнуть шею под ермом генуэстцев!» — восклицали все, — хотя смерть Дандула, собственно, с военной точки зрения, вовсе не могла назваться потерей. Добрый покойный граф всегда предпочитал жить в мире и тишине. Наблюдение над ходом небесных светил занимали его гораздо больше, чем хитросплетение государственной мудрости. А что касается его способностей предводителя — то устроить на Страстной неделе торжественную процессию умел он намного лучше, чем составить план сражения. Поэтому после его смерти предстояло выбрать Дожа, который обладал бы как государственными, так и военными способностями в равной степени и мог твердой рукой спасти потрясенную до самых оснований Венецию от угрожавшего ей дерзкого врага.